Юрий Мухин. Афганский фронт СССР. Предисловие. За что воевали в Афганистане? И зря ли мы воевали? В головах некоторых граждан нашего с вами общества бытует мнение о том, что 18-летних мальчиков вагонами гнали на убой в бессмысленной, никому не нужной войне. Гражданам не ясно, что в их собственных головах обитают лживые идеологические штампы, а главное им невдомек, что головы у разных людей бывают устроены по-разному. Когда оказывается в книге, представленной вашему вниманию, ввод советских войск в Афганистан в 1979 году был не авантюрой, не ошибкой, как стремятся убедить общественность либералы, а стратегической необходимостью, В той конкретно исторической обстановке после изгнания американцев из Ирана и резкой активизации националистических группировок в опасной близи наших южных границ другого выхода у советского руководства не было. Советские войска в конце 1979 года беспрепятственно вошли в Афганистан, выполнили все свои задачи и организованно вернулись на родину. 9 лет афганской войны